Глава шестая. Разные намерения. Стеша вошла в свои комнаты, мысленно прокручивая события уходящего дня. Она сумела выдержать несколько часов, и никто не заподозрил ее гнева. Щит сокрытия, всполоха, ауры, сработал идеально, даже Стас ничего не распознал. Как? Княжна? Сумела удержать себя в руках и не начала выяснять отношения с Гарцевой? Рассудительность отца помогла. Огнев ей долго вбивал в голову, что импульсивные эмоции вредны. Нет, если все факты известны, а других объяснений быть не может, то радикально ответить не грех. «Чертовщина какая-то происходит!» — буркнула себе под нос девушка, мельком взглянув на себя в отражении зеркала. Необходимо успокоиться и привести мысли в порядок. Ей уже виделось, что ее парень выполнил условия отца, сделал для княжества очень много и... «Да не в этом дело. Стефания поспешила, уже посчитала себя супругой человека, от которого без ума». «Голова просто кругом». Стеша потерла виски. «Необходим холодный расчет и трезвый взгляд». Ее сыщицкий дар требует действий, но княжна сдерживает себя. Разделась, бросив одежду и нижнее белье на пол, еще раз взглянула на свое отражение». Ни грамма лишнего веса, стройные и подтянутые, загорелые и без белых полос от купальника. благание они со Стасом посещали уединенный остров. С Ксарой она получила возможность связаться в любой момент, все благодаря Гулему, обучившему хранительницу пользоваться информом. Жейдер даже притащил кучу оборудования, все настроил, и теперь уровень комфорта на острове значительно вырос. Ксара, изучая новшества, произошедшие в мире, Начинает просить различную технику. Не для себя. Для хозяйки, справедливо рассудив, что та начнет чаще у нее бывать. Последний запрос сделала на пару водных мотоциклов. Но возникла проблема с топливом. Правда, уже появились новинки, работающие на электричестве, но доверия к этой технике немного. Стеша прошла в ванную комнату и встала под душ. Княжна желает смыть себя накопленный негатив и попытаться продумать шаги, которые предпримет. Стас молодец не повелся на предложение Гарцевой и ее, так называемых, партнеров-промышленников. Впрочем, Елизавета Матвеевна заботится не только о собственных интересах. Наверняка замешан университет в ее схемах. Боится остаться без заказов от князя? Смешно. Стас не сумеет во всех отраслях работать и добиваться успеха. Парню не хватит времени, а княжна не собирается прозябать в одиночестве. Ей требуется внимание». И это одна из причин, которую Гарцева просмотрела, улыбнулась девушка, стоя под прохладными струями воды. Выйдя из ванной комнаты, надев любимые джинсы и свободный топ, Стяша набрала номер отца. Они коротко поговорили, и княжна направилась к нему в апартаменты. Девушку встретила Елизавета Ивановна, продолжающая смущаться роли княжеской любовницы. Женщина даже пыталась разорвать связь с Огневым, но не получилось. Сложно себя заставить отказаться от того, Тому прикипело всем сердцем и душой. Привет, Олег Александрович с документами работает, пропуская стешу, сказала Лиза. Когда ты уже отца перестанешь именовать по имени отчеству? поздоровавшись и, проходя в гостевой зал, поинтересовалась княжна. Я его слишком уважаю, пожала плечиками женщина. Чего-нибудь хочешь, или сразу к князю пойдешь? Могу предложить чаю с ватрушками, сама испекла. А давай поболтаем. Неожиданно для самой себя. Переменила решение Стеша. Через пять минут они уже расположились за кухонным столом, решив ничаевничать в гостиной. Выпечку княжна оценила и даже поинтересовалась рецептом теста и процессом приготовления ватрушек. Решила при случае поразить Стаса. «У тебя что-то случилось?» — утвердительно сказала Лиза. «Не поделишься? Скажи, а отец тебе делал предложение?» Задумчиво глядя на свою собеседницу, поинтересовалась княжна. «И как бы ты к этому отнеслась?» Чуть напряжённым голосом спросила любовница огнева, но потом поспешно добавила. «Он намекал. Если правильно поняла, ждал моей реакции. Я же испуганно бегу, как только речь касается такой ответственности». «Сдурела!» — вырвалась у стеши. «Вы же любите друг друга, живёте вместе, так чего бояться?» «Значит, ты не стала бы возражать?» — нахмурилась Лиза. «Твой статус сразу отойдёт в тень». «Ага». «Появится больше свободного времени, не потребуется таскаться на официальные встречи и приемы. У меня есть собственные планы на жизнь, а вот тебе следует подумать о будущем». Стала горячо убеждать собеседницу княжна. «Отцу желаю счастья. Ты мне нравишься. Прости, матерью не назову, а подругами мы уже почти стали. Разве не так?» «Как-то не ожидала такого разговора. Не подготовилась». Растерянно произнесла Лиза и попыталась перевести разговор. «А что там стало?» «Давно вас вместе не видела. У неё всё хорошо. Злится и дуется на кулыбина деда», — отмахнулась теша. «Так ты ответь, когда станешь мне мачехой?» «Стефания! Ты чего пропала?» — поинтересовался Огнев, входя на кухню и делая вид, что последних слов дочери не расслышал. «А давайте устроим семейные чаепитие», — воскликнула княжна, в голове которой созрел интересный план. «Смотри, какие сладкие ватрушки! Лиза тебя балует, и ты наверняка скоро наберёшь лишний вес». «Есть спортзал, а чьи-то выходки не дадут расслабиться», — хмыкнул Олег Александрович, но за столик к дамам присоединился. Какое-то время они весело подшучивали друг на другом, да и тон уже стеша задала, намекнув, что отец растолстеет. «Семейная идиллия случается редко, особенно в такой непринужденной обстановке. Князь даже предложил раскупорить бутылочку вина, однако дочь отказалась, сославшись на завтрашние занятия в университете». А вот про события в квартире Гарцевой так и не сказала ни слова. Ждать, пока отец выдаст разрешение на союз с тем, кто находится намного ниже ее в негласном рейтинге и влиятельности, она не собирается. Для этого достаточно подтолкнуть Лизу и князя к браку, и все разрешится само собой. Без стелки не обойтись. Та полна идей, и уж эту-то проблему решит. Поэтому, как только покинула апартаменты князя, Стеша вызвала к себе подругу. Та с радостью согласилась прийти, опозвав Кулыбина неотесанным солдафоном и болваном. «Ничего, он у меня попляшет», — заявила брюнеточка через десять минут, заходя в комнату подруги и швыряя в кресло соболиную шубку. «Гад! Решил вместо колечка на безымянный палец одарить меня мехами, новым снегоходом и джипом!» «Отказалась?» — сдерживая улыбку, поинтересовалась Теша. «Кстати, рада тебя видеть!» «Я тоже!» Обняла подругу внучка губернатора Хабарска и шмыгнула носом. «Вот что с ним делать? Как достучаться? Выиграй спор и объяви желание!» — хмыкнула княжна. «Нет, это слишком легко. Хочу, чтобы этот гад на колено встал, коробочку заветную протянул, а я взяла время на раздумье». «Ты про женку слышала?» — сменила тему разговора Стеша. «Про какую речь?» — уточнила Стелла и направилась к столику, на котором стоит бутылка с газировкой. Гурнаман, Из Питера», — уточнила княжна. «Нет. А что случилось?» У неё оказались большие проблемы с беременностью. У малыша активировался источник, и Стасу пришлось вмешиваться. Сейчас всё хорошо, но ситуация была критическая. Правда, теперь Жанка полюбила скорость. «Требует себе гоночную тачку и гонять по улицам или треку», — поделилась новостями Стеша. А Михаил при этом бегает вокруг супруги и не знает, как поступить. «Обалдеть!» Медленно произнесла Стелла, застыв со стаканом в одной руке и открытой бутылкой с лимонадом в другой. «Интересненько!» произнесла, налила напиток и залпом его выпила. «Вот, но позвала тебя по другому поводу. У нас с отцом Элизой было семейное чаепитие, и мне пришло на ум, что если их связь узаконить, то все ограничения на мою жизнь падут сами собой. Понимаешь, к чему клоню?» «И...» О чем-то сосредоточенно размышляя уточнила брюнеточка поженить надо моего отца и госпожу Баринову. Тогда Стасу не придется из кожи вон лезть и выполнять невыполнимые условия». «Как вариант», — покивала Стелла, а потом направилась к своей шубке. «Прости, срочное дело. Мне необходимо пообщаться с дедовым хранителем очага штарта «Штарт-то тут при чем?» — искренне изумила Стеша. «Потом объясню. Завтра увидимся». Внучка губернатора Хабарска чуть ли не бегом покинула опешившую княжну. «Стеша...» Пару ласковых вслед подруги бросила. Взглянула на часы и тяжело вздохнула. Времени на сон остается не так много. а Она толком ничего не добилась. Правда, один или два дня погоды не сделают, а от своего она отказываться не собирается. Мне явно улыбается удача. Недалеко от поместья Петера есть парк. В том числе там растут несколько старых буков, которым лет под 300-400. А бук... Считался деревом плодовитости, в позднейшей римской мифологии. Еще выступает символом величия, процветания, чести и победы, стойкости и полноты жизненных сил. Лучше и не придумаешь. Правда, сейчас, не совсем подходящее время года, достучаться да до бука не так-то просто. Он растет не быстро, ему спешить некуда. Станислав, а ты уверен в обряде? Наблюдая за моими действиями, зябка передернула плечами Мишель. Прорвемся. Отмахнулся я, очерчивая вокруг приглянувшегося дерева круг, пока ни один из посылов не получил отклика. «Бук не спешит отвечать и потребуется приложить силы, чтобы природная жизненная энергия поспособствовала снятию проблемы у женщины. Мишель будет находиться рядом со стволом дерева, а жизненные потоки, контролируемые моими посылами, исправят источник женщины. На словах все легко и просто, а вот на деле все не так». Круг силы выстроен, активен, от бука пришло невольное ворчание и раздражение. Ничего, не с такими растениями дела имел. Несколько посылов, уговоров, даже торга, чтобы пару корней исцелить, а засохшие ветви напитать энергией, и дерево стало наполнять круг силы потоками. Переправлю их через себя в женщину. Та не в состоянии ни сдвинуться, ни глубоко вздохнуть, ее опьянило и парализовала магия очистить источник и заставить его перенять жизненный принцип существования всего живого на земле. Он обязан заботиться и выполнять волю хозяйки. Примерно такие посылы делал, в том числе и контролировал работу органов, и не произошли ли необратимые изменения. «Травник, ты силен», — раздался шелест ветвей. «Не забудь о моих бедах». Малые целительские посылы направляются к проблемным местам Бука. Усилий требуется немного. Меня переполняет сила. Жайдер находится на подстраховке. Он в любой момент готов разорвать круг, если что-то пойдет не так. Но нет. Все завершилось благополучно. Избыток жизненной энергии перенаправил на исцеление рядом растущих деревьев. Утихомирились потоки, а Мишель продолжает стоять и не двигаться. Уже все. Подхожу к женщине. Никогда не видела... — И не ощущала такого великолепия, — воскликнула та. — Жаль. — Не понял. — Расставаться с таким чудом. Оно постепенно уходит, — пояснила молодая женщина, обернулась к стволу дерева и провела по нему ладонью. — Спасибо. В ответ еще не заснувший бук провел по щеке Мишель своими тонкими ветками, а потом его разум ушел в глубину земли, корням. Для дерева этот эпизод окажется мимолетным, он вряд ли останется в памяти, впрочем... Могу ошибаться, особенно если тут когда-нибудь женщина не начнет отдыхать и воспитывать своего ребенка. Случится ли такое событие? Не гарантирую. Но со своей стороны сделал все от себя зависящее, за исключением процесса зачатия. Этим Мишель озаботится сама, со своим партнером. Думаю, у них все с Петером получится. Пошли в дом. На уже заждались. Кивнул я в сторону поместья. «А что с брошью? Могу ее носить?» — подошла ко мне женщина. «Да, предварительно пообщайся с ювелиром по артефактам. Посылы заблокированы, а какие задействовать, тебе решать. Только найди хорошего мастера, способного разглядеть многоуровневую структуру драгоценного цветка и камней-накопителей. Если он честно обо всем расскажет, и ты сумеешь потоками от броши управлять, то тогда носи на здоровье». «Спасибо», — поблагодарила женщина, а в голосе прозвучало сомнение. «Эйфория прошла. Она сейчас к себе прислушивается и не находит изменений. Ну, какое-то время ей потребуется, чтобы не сомневаться. Нас действительно ждали. В каминном зале нервно выхаживал Бернардо, а Жулиана и Камария прятались и в ки скучали в креслах». «Как дела?» — спросил хозяин дома, замерев и с надеждой глядя на Мишель. «Все хорошо», — ровно ответила та. «Причину нашли и устранили. Остальное зависит от старания», — развел я руками. «Господин Жиргов, если это правда, то лично я и мой клан окажутся в неоплатном долгу», — склонил голову Петер. «Ты отмени экспедицию, удели внимание дому и красоте, находящейся вокруг», — осторожно намекнул я. «Хм... Уже все готово к походу, а раскопки обещают оказаться интересными», — нахмурился коллекционер-старатель. «Впрочем, пару месяцев, а то и лет они способны подождать. Станислав, пройдем в кабинет». Кивнул он в сторону выхода. Камария печально выдохнула и покосилась на хорька, севшего в непосредственной близости от ее туфельки на тонкой шпильке. «Мне не так давно продемонстрировали, что такая обувка способна оказаться опасным оружием, в умелых руках. Интересно, голем знает, что рискует? Хотя нет, они не позволят себе устраивать тут потасовку, мы не дома. А их обязанности по моей охране никто не отменял». «Вот», — указал настоящий на столе ящик Бернарда. «Это тот прибор, о котором ты спрашивал. Он не последней модификации, сейчас есть мощнее, насколько мне известно. Забирай, он твой». «Спасибо». Подошел я к черной коробке с двумя крутилками, между которых расположен индикатор с двумя стрелками. «Как работает?» «Подстраивается под текущие потоки и усиливает их, заставляя ускоряться до тех пор, пока не получится хаотичное движение. Почти не требует заряда энергии» так как большую часть пропускает через себя». Ответил Петер, подумал и добавил. «Прости, я не имею понятия, как он устроен. Достаточно того, что работает. Им может любой управлять?» «Нет». «Предварительно следует записать себя как одного из владельцев. Предусмотрено управление пятью одаренными. Сейчас доступно два места, а три занято. Необходимо приложить ладонь к тыльной стороне прибора и считать свою ауру». Он наморщил лоб. Так мне объясняли, когда продали эту штуку. Предупредили, что требуется какой-то доступ. При настройке, не знаю, о чем речь. Честно говоря, не совсем понял, для чего артефакт купил. А оказалось, выгодно вложил деньги. «Как насчет еще интересных штучек, желательно имеющих военное предназначение?» – произнес я, потом поспешно добавил. «Разумеется, не бесплатно». «Я уже говорил, что деньги не особо интересны», – покачал головы швейцарец. «Давай на сегодня остановимся на этом». Он кивнул на прибор. «Ты сам сказал, что не дашь гарантии о том, как поведет себя источник Мишель. Если все сложится благополучно, то в долгу не останусь. Прости, сейчас сложно сказать, как оно получится. Не обижайся». «Нет проблем», — отмахнулся я. «Конечно, хотелось бы из этой ситуации выжить максимум. Но тут не заключить ни контракта, ни договора». «Забудет Петер о долге, если у них все с его женщиной получится. Кто знает. Не удивлюсь, что не вспомнит. А есть и другая возможность. В любом случае швейцарец поверил на слово и прибор отдал. Считаю это неплохой сделкой и за делом на будущее». Бернардо показался честным человеком, а как оно сложится дальше, сложно сказать. «Сейчас меня заботит другое. Как понять магическую структуру генератора магических потоков?» На корпусе имеется защита от вскрытия. Уж это-то легко определил. Если кто-то полезет внутрь, то прибор самоуничтожится. Как-то нет желания с ним экспериментировать в своем поместье. Лучшее место, которое приходит на ум — защищенные подземные уровни артефакторики. Но туда путь заказан. Отправиться в свою первую мастерскую? Давно в Сомовку не заглядывал, заодно и Леру с Викой проведаю. Девочке следует подарков купить, впрочем, ей небольшой браслетик, с камушком силы лишним не будет. Вопрос, когда туда отправиться. Нагло пропускать занятия никак нельзя, ведь еще предстоит поразмыслить о том, какие боевые артефакты делать. Идея с оружием требует тщательной проработки, чтобы повторить его, оказалось сложно, а себестоимость не зашкаливала и сумел выпускать в товарных количествах. «Мы уходим», — объявил я, проходя с хозяином поместья в зал с камином. Жилиана и Камари обрадовались, а вот Джейдер не очень. Голем мне поведал, что почти сумел разговорить магию дома, получив несколько односложных ответов. Мишель с нами натянуто попрощалась. Бернардо не скрывал свое нетерпение. Швейцарец желает немедленно обсудить со своей дамой произошедшее и не удивлюсь, что начнет трудиться над продолжением рода. Его эмоции, понятны, он их не скрывает. Но в итоге мы вернулись домой глубоко за полночь. Честно заработанный генератор потоков запер в сейфе, пока не определился, где с ним работать, а главное, когда. Зелье бодрости пить не стал. Подозреваю, завтра пригодится. Завалился спать, предварительно попросив Гербера разбудить к первой паре. Только улегся, как пришлось вставать, управляющий растолкал, и оказалось, что я умудрился чуть ли не проспать. Станислав Викторович, простите, не сразу сумел вас добудиться! виновато покаялся старый слуга. Настолько все! «Печально!» — отчаянно зевая, уточнил я. «Не могу сообразить. Успею позавтракать или нет?» «Это вряд ли», — потупился управляющий. «У вас через полчаса занятий, насколько понимаю, госпоже госпожи Гарцевой». «Черт!» — вырвалось у меня. Наскоро принял душ, на ходу заглотил зелье бодрости, схватил сумку с учебниками, выбежал на улицу, построил круг перехода, а потом еще и пробежался от стоянки с авто. Успел тютелька в тютельку». Со звонком зашел в аудиторию и устроился за привычным местом. Студентов немного, вроде и не понедельник, но к первой паре часто опаздывают, даже зная вредный характер Елизаветы Матвеевны. Лекцию слушаю отстраненно, размышляю о следующих шагах. Заинтересовало предложение по работе с боевыми артефактами, в том числе и перспективы. Предстоит решить, сколько вкладывать денег и сумею ли их окупить. Увы, последнее вряд ли возможно просчитать. «Тем не менее, следует найти свою нишу, когда изделие окажется уникальным и востребованным. Пока нет какого-то готового и конкретного решения. Если сумею разобраться с генератором магических потоков и найду противоядие, то сразу получу некий стартовый бонус». «Господин Жиргов, вы с нами?» — остановилась подле меня Гарцева. «Разумеется», — покивал я. «И сумеете повторить мои последние слова?» — ехидно уточнила та спасительный звонок о завершении урока пришелся вовремя ответить елизавете матвеевне мне нечего даже записи в тетради и тени смог расшифровать сокращение наделал механически конспектируя лекцию станислав викторович на пару минут отниму у вас перемену кивнула декан в сторону окна хорошо покорно согласился я встал и последовал за женщиной аура у гарцевой умиротворенная и в какой-то степени довольная Так выглядит тот, кто убежден в своей победе. Нет, не торжествует неудачу соперника, а просто удовлетворена происходящим. «Итак», — обернулась ко мне декан, окутав нас двоих непроницаемым куполом, чтобы никто не подслушал. «Вы о чем?» — сделал непонимающий вид. «О вчерашнем предложении», — улыбнулась краешком губ женщина. «Неужели не захотите поработать на таких условиях? Вы окажете услугу артефакторике, ректору, стране». «Своему клану в ущерб», — продолжил я цепочку. «Потеряя все права и патенты, не смогу шагу сделать, чтобы не оказаться должен университету. И зачем мне такое счастье?» «Вы не правы», — нахмурилась Гарцева. «Точнее, не так себе представляете сотрудничество. Заключим соглашение. В нем обговорим все условия и детали. Любое изделие, сделанное лично вами, в том числе интеллектуальную собственность, никто не оспорит и права не предъявит». Она меня за дурака держит. Все упреется в секретный уровень артефакторики, исследований, заключения комиссии, окажутся совместные права и никак иначе. Ради интереса поинтересовался. А что с изготовлением, если последует заказ от княжества? Задал я вопрос и предположил. Его отдадут на производственные линии господину Бурнову, верно? Знаете, думаю, не следует мне вливаться в уже сложившуюся команду. «Успех заранее обречен на провал, предвижу скептическое отношение, недоверие и много чего еще». «Неожиданно», — нахмурилась Елизавета Матвеевна. «Мы все делаем общее дело». «Но преследуем определенные цели и интересы», — развел руками. «Станислав Викторович, вы же понимаете, если займетесь проблемами в одиночку, то охватить все и вся не сумеете». «А кто сказал, что над этим стану работать?» Неопределенно спросил, а потом чуть кивнул, как бы соглашаясь с деканом. «Впрочем, вы правильно все поняли. Посмотрим, куда кривая выведет». На этом мы беседу закончили. Перемена подошла к концу. А вот эмоции своей собеседницы меня удивили. Та осталась разговором удовлетворена. Загадка. Не понял я ее игры, но чувствую себя облапошенным. Весь следующий урок размышлял над поведением и словами Гарцевой. Странно, но она поставила меня в такое положение, когда мог только отказаться. Что за бред? Или это ее такой хитрый ход? Начну возиться с боевыми артефактами, встану в тупик, волей-неволей, а к ней прибегу и на все выдвинутые требования соглашусь. Хм, это не пройдет. Елизавета Матвеевна меня хорошо знает. Ладно, посмотрим, что и как на сегодня следует сгонять в Сомовку и подготовить мастерскую к работе. Впрочем, там и надо-то только, чтобы печь протопить, да кое-какие заклинания обновить. Можно и с Лерой предварительно переговорить, чтобы она дом в мое распоряжение предоставила и продуктов закупила. Как только закончилась пара, сразу и набрал госпожу Угольцеву, или, правильнее сказать, Мурзеву. «Здравствуйте», — послышался знакомый голос в трубке. «Привет, не узнала?» «Ой, Стас, прости, не посмотрела на номер звонившего». «Еду на производство, а дорогу один нехороший человек забыл почистить. Ух, я ему и устрою, и ведь трактор-то новый приобрели. Неужели обмывает?» — произнесла Лера в своей манере, а потом уточнила. «У тебя ничего не случилось?» «С чего бы такой вывод?» «Ты так редко объявляешься. Давно обещал проинспектировать, как производство расширилось, свои замечания и пожелания дать, и что-то все в визит откладываешь. Или никак собрался?» Ехидно поинтересовалась женщина. Эм, уела! Ты меня хорошо знаешь. Как облупленного, уточнила Лера. Ладно, хотел в доме пожить и заняться кое-какими экспериментами в мастерской. Скажи, это возможно? Разумеется, только продуктами закупись и живи, сколько потребуется, спокойно заявила моя собеседница, а потом тяжело вздохнула. Блин, застряла. Ну, дед Прохор, считай, ты у меня допрыгался. Премии лишуй, трактор отниму. И кому ты его отдашь? Ой! «Желающих пруд-пруди!» — воскликнула моя партнерша по бизнесу, старая и близкая знакомая, с которой только начинал путь. «Да, мы случайно встретились. У ее дочери имелись проблемы. Обычные врачи не могли вылечить, а целителей у семьи отсутствовали сбережения. Мне удалось Вике помочь, а Лера меня с лихвой отблагодарила. В том числе и в начинание поверила. В трудную минуту мы друг друга поддержали». А потом она сдалась на ухаживание директора школы из Маховки, где мне пришлось заканчивать школу, дабы получить документы и аттестат. Мда, вроде бы все это происходило еще вчера, но столько с той поры случилось, что кажется очень далеким. Но как ни крути, а воспоминания приятные. «Слушай, насчет продуктов, — вздохнул я, — не очень хочется тебя напрягать, планирую сразу после универа в Сомовку махнуть». В поместье забегу, чтобы учебники и книжки взять, да кое-какие инструменты. Не до еды будет». «Поняла. Все сделаю», — сказала Лера, подумала и добавила. «В гости зайдешь или нас примешь?» «Давай созвонимся», — предложил ей, а потом пояснил. «Точно не могу сказать, когда приду, а завтра опять учеба». «Хорошо. Но Вике передам, что дядя Стас объявился», — пригрозила Лера, а потом поинтересовалась. «Ты один планируешь пожить или с кем-нибудь?» «Как получится». Уклончиво ответил, надеясь, что Стеша не откажется сменить поместье на деревенский быт. Следующий звонок сделал Герберу. В двух словах ему обрисовал планы и попросил собрать необходимые вещи. «Разумеется, инструменты и артефакты сам возьму. Прихвачу Жейдера, а больше никого брать не собираюсь. Уж где-где, а в Сомовке себя чувствую в безопасности. Там защита ненамного уступает поместью. Еще следует позвонить к княжне. До перемена завершилась, а следующая пара — у дворного». «Тот на меня немного обижен. Опять начнет гонять по прошедшему материалу. А я его не учил. Благо, память отменная. Авось, выкручусь». Гарцева не сильно удивилась, застав перед своим кабинетом Громова и брата князя. Она догадывалась, что потребуется объяснить свое поведение и почему изменились планы в отношении главы клана парфюмеров. Честно говоря, на это повлияло много факторов. В чем-то Станислав оказался прав. «Согласись он на выдвинутые требования, то, как говорится, сливки достанутся не ему». «Вы ко мне», — поинтересовалась декан. «Елизавета Матвеевна, возникли вопросы касательно неких наших договоренностей», — ответил ей Михаил Александрович. «Догадываюсь», — кивнула Гарцева, отпирая дверь кабинета. «Проходите». С Романом Амаровичем она не успела переговорить, тот резко из квартиры сорвался, так и не удосужившись все выяснить. Правда, свои слова она не могла подкрепить документально, бумаги оставила в кабинете. «У нас поджимают сроки», — проговорил брат князя. «Нам нечего ответить на вызовы врагов». «Не сгущайте краски», — улыбнулась Гарцева. «Университет постоянно совершенствует боевые артефакты». «Устаревшие, а новые разработки по пальцам можно пересчитать», — произнес генерал, скопировав интонации старшего брата. Декан держит лицо, но мысленно поморщилась. Ей хорошо известно положение дел, в том числе и оспорить претензию не в состоянии. Ученые трудятся, ищут нестандартные решения, выдвигают различные теории и идеи. Воплотить их в жизнь не так-то просто. Требуются годы исследований, восстановления всей базы, разрушенной, до, наведения, огневым, порядка. Не так давно артефакторика с трудом сводила концы с концами, исследования оказались заморожены. Это слабое оправдание. Финансирование сейчас идет полным ходом, и, естественно, заказчик требует результат. «Михаил Александрович, новинки в тяжелом вооружении не так плохи». Громов счел необходимым заступиться за Гарцеву. «Нам всегда хочется большего, а отставание мы давно признали. Надеюсь, произойдет качественный прыжок в ближайшее время. Научным светилам давно пора выдать результат. Сейчас вопрос в другом». «Почему так произошло с Жирговым? Парень мог стать локомотивом. У него своеобразный взгляд. Зачастую ставит в тупик даже вашего покорного слугу». «Не успела вас ознакомить с выводами нескольких наших специалистов». Подошла к столу декан и взяла в руки папку. «Трудились одаренные с даром психологии и прорицания? Вывод меня удивил. Пришлось подыграть промышленнику. Со стороны это выглядело немного некрасиво, соглашусь». «Однако интересы всех постаралась соблюсти. Простите, но причинять вред университету не собираюсь». «Даже в ущерб княжеству?» — приподнял брови генерал. «Артефакторика — неотъемлемая часть страны. Если с кем-то случится беда, то рикошетом ударит по-другому», — парировала Гарцева. «Впрочем, ознакомьтесь с заключениями. Их несколько. А вот выводы похожи». Она протянула папку младшему брату князя. Михаил Александрович решил повременить и не спорить, он привык основываться на фактах. Бегло пролистав бумаги, он вернулся к первой странице и стал вдумчиво читать. Где-то, согласно кивал, с чем-то не соглашался, но в общем и целом оспаривать заключение не стал бы. Тут есть над чем поразмышлять, и Елизавета Матвеевна им с Громом утерла нос, в переносном, разумеется, смысле. «Что скажешь?» — передал генерал папку с бумагами Громову. Роман Амарович, в свою очередь ознакомился с документами, дёрнул головы и произнёс. «Соглашусь. Поставив Станислава Викторовича в определённые условия, заставив его проявить прыть, то он из-за своего характера и взглядов, простите, и штанов выпрыгнет. В этом есть смысл. Главное не переборщить и не загнать парня. И потом нам предстоит что-то доложить князю. А с ним, насколько понимаю, уже дочь имела беседу». «Это проблема». — озадачилась Елизавета Матвеевна. — Признаюсь, не рассчитывала, что Стефания Олеговна так активно себя поведет. — Вот поэтому и пойдем на ковер к князю, — буркнул младший Огнев. — Он поймет, — неуверенно проговорила Гарцева, думая, что основные шишки достанутся ей. В кабинете декана воцарилась тишина. Каждому из присутствующих не по себе. Михаил Александрович уверен, что головомойки не избежать. Громов ожидает упреков, что заранее не предугадал с его-то сыщеским даром. Вот только деваться некуда. Вроде бы и все правильно сделали. Виноватыми себя каждый ощущает. Тем не менее, не согласны с Елизаветой Матвеевной. Та поступила правильно. Илья Дементьевич меня достал. Я своему партнеру по ювелирному делу ответочку обеспечу. Завалю его однотипной работой, пусть стонет и вздыхает. Нет, по теме сумел с горем пополам ответить на его вопросы. «Так зачем спрашивать о том, чего нет в учебниках, и он не начитывал на лекциях?» «Да, не на всех его парах присутствовал, на то имелись уважительные причины, и преподам они известны. Обещали же не злобствовать. Или это Гарцева так мелко мстит и просила дворного меня завалить дополнительными курсовиками? Вряд ли Елизавету Матвеевну уважают, но для профессора она не такой авторитет. И что теперь делать?» «Ирина Фёдоровна, как у нас дела?» Сидя на лавке в физкультурной раздевалке, набрал я номер директора ювелирки. «Ой, рады слышать. У нас запара. Степан весь в мыле, мастеров не хватает. С заказами на простые браслеты не справляемся. Кстати, уже хотела вас искать. Остается небольшой запас камней, да и золото заканчивается». Выпалила бывшая аферисточка, ставшая незаменимой работницей в одном из направлений моего клана. «На какое время хватит?» Потёр я скулу. «Неделю, не больше». Подумав, ответила та. «Этот вопрос решим». Успокоился я, сделав зарубку на памяти, что с Кулыбиным необходимо в ближайшее время переговорить о поставках промыслового золотишка. «У меня к тебе просьба и задание одновременно». «Вся внимание», — подобралась моя собеседница. «Предстоит вспомнить кое-какие навыки. Усмехнулся, а потом поспешно уточнил. Ничего противозаконного, не волнуйся. Илья Дементьевич ведь каждый день в мастерской работает». «Да». «Господин профессор — настоящий мастер», — восхищенно заявила девушка. «У него такие шедевры получаются, что хоть...» «Мне это известно, как и его характер», — перебил Ирину. «Подсунь ему какие-нибудь бумаги на подпись, а среди них он должен подмахнуть, что берет на себя обязательства изготавливать, скажем, сотню простых браслетов. И главное условие, что расторгнуть такую бумагу смогу только я». «Сильно достал?» — вырвалось у директрисы. «Не то слово», — подтвердил я. Он хороший человек, но бывает занудой и брюзгой, как только Людмила Михайловна с ним живет. Она из него в веревке вьет, если позволяет ситуация. Пояснил ей и на этом закончил беседу. Подумал, а потом решил предупредить супругу дворного, чтобы та игру не испортила. Людмила за своего мужа горой. Она уже ничего не боится, в том числе и разговоров за спиной. Гордится Ильей Дементьевичем. Такая женщина способна навести в ювелирке шухер, если использовать такой язык. Людмила Михайловна не пришла в восторг от моей просьбы, но согласилась поддержать, если не забуду к ним наведываться в гости. Желательно с Жейдером. Детишки с моим питомцем подружились, а вот хорек уже опасается, Милу и Михаила, у тех фантазия буйная. И этот вопрос закрыл. А потом настали утомительные полтора часа монотонных физических нагрузок. В основном бег, якобы требовалось согнать лишний вес, набранные за давно прошедшие праздники». Придя в поместье, принял душ, перекусил и поболтал со Стешей, немного посвятив ее в свои планы. Впрочем, чего там? Прямо ей сказал, что на какое-то время перебираюсь в Сомовку и оттуда буду на занятия ходить. Предложил ей со мной хозяйство вести. В шутку обозначил, что заведем курочек и корову. Посмеялись. А потом я забрал инструменты и генератор магических потоков. Жейдер забрался в рюкзак, мотивировав свой поступок тем, что в деревне наверняка снега больше. Он прямо ясновидящим оказался. Круг перехода нас переместил на огромный сугроб перед домом Леры. Кстати, находясь там какое-то иное препятствие, то произошел бы сдвиг круга, магия же не считает опасным снег. Вот я в сугроб по горло и провалился. Не очень-то приятное начало, возврата к истокам.